компьютерные инженеры и программисты, которых знают во всем мире. Лебедев Сергей Алексеевич. Года жизни 1902-1974. Родился в Нижнем Новгороде. Окончил Московское высшее техническое училище имени Н. Э. Баумана по специальности инженер-электрик. В 1950 году был приглашен в Институт точной механики и вычислительной техники ИТМИВТ Академии наук СССР в Москве, где руководил созданием вычислительной машины БЭСМ-1. После сдачи БЭСМ-1 с 1952 года являлся директором ИТМИВТ. Институт впоследствии получил его имя ⁇ Создатель советской компьютерной промышленности ⁇ Под его руководством были созданы 15 типов ЭВМ, начиная с ламповых БЭСМ-1, БЭСМ-2, М-20 и заканчивая современными суперкомпьютерами на интегральных схемах. Академик, доктор технических наук, герой социалистического труда. Глушков Виктор Михайлович. Годы жизни. 1923 1982. Родился в Ростове-на-Дону, окончил математический факультет Ростовского университета. Автор трудов по алгебре и вычислительной технике, один из основоположников кибернетики. Под его руководством в 1966 году была разработана первая в СССР персональная ЭВМ «Мир-1» – машина для инженерных расчетов. Академик доктор физико-математических наук, герой социалистического труда. Пажетнов Алексей Леонидович, год рождения 1956 Родился в Москве, окончил Московскую математическую школу номер 91 и Московский авиационный институт. Работал в вычислительном центре Академии наук СССР, занимался проблемами искусственного интеллекта, и распознавание речи. Там же в 1984 году разработал всемирно известную игру «Тетрис», самую популярную видеоигру в истории. Около четверти миллиарда проданных экземпляров. В 1991 году переехал в Соединенные Штаты Америки. В октябре 1996 года поступил на работу в компанию Microsoft где занимался разработкой головоломок Pandora's Bex. В 2005 году покинул Microsoft и начал работать в компании Snack Software, где приступил к разработке новой серии игр. Ашманов Игорь Станиславович. Год рождения 1962. Родился в Москве в семье математиков. После окончания школы поступил в Московский государственный университет на механико-математический факультет. Специализировался на высшей алгебре, потом работал в сфере информационных технологий, искусственного интеллекта и разработки программного обеспечения. Руководил развитием лингвистического модуля ОРФО. Курировал развитие электронного словаря «Контекст», программ подстрочного перевода «Логос», расстановки переносов «Каллиграф» полнотекстового поиска документов Сфинкс, матричного калькулятора Jordan. В 1992 году система ORFO была лицензирована для корпорации IBM. В 1994 году выиграла конкурс Microsoft и была включена в состав русской версии флагманского продукта компании Microsoft Office. В январе 2001 года стал исполнительным директором «Рамблера», а потом генеральным директором компании «Ашманов и партнеры». В 2007 году годовой оборот компании составил около 2,5 миллиона долларов США. В 2012 году по оценке совокупная стоимость находившихся во владении «Ашманова» активов составила 56 миллионов долларов США. Он стал совладельцем десятков профильных проектов, одним из основателей и самых известных топ-менеджеров российской IT-индустрии, признанным экспертом в области информационных технологий. Касперский Евгений Валентинович. Год рождения – 1965. Родился в Новороссийске. Окончил физико-математическую школу-интернат номер 18 имени А.Н. Колмогорова при Московском государственном университете. А потом 4 технический факультет высшей школы КГБ. В настоящее время факультет известен как Институт криптографии, связи и информатики Академии ФСБ России, где изучал математику, криптографию и компьютерные технологии и получил специальность инженер-математик. В 1987 году поступил на работу в многопрофильный научно-исследовательский институт при Министерстве обороны СССР. Начал изучать компьютерные вирусы. В 1997 году принял решение создать собственную компанию, выступив в качестве соучредителя лаборатории Касперского. Создатель одного из наиболее распространенных в мире антивирусов. Теперь его компания, занимающаяся разработкой решений для обеспечения IT-безопасности, ведет продажи в двухстах странах. В 2016 году журнал Forbes оценил личное состояние Касперского в 1,1 миллиарда долларов США. Дуров Павел Валерьевич. Год рождения – 1984. Родился в Ленинграде, в 2001 году с отличием окончил академическую гимназию, а в 2006 году – филологический факультет Санкт-Петербургского государственного университета по специальности «Английская филология и перевод с красным дипломом». Стал программистом одним из создателей крупнейшей российской социальной сети ВКонтакте и одноименной компании. По данным на 2011 год, обладал состоянием в 7,9 миллиарда рублей, занимая 350 место в рейтинге российских миллиардеров. Медицина. Россия вошла в первую пятерку международного рейтинга стран по приросту ожидаемой продолжительности жизни. В нашей стране рост ожидаемой продолжительности жизни у мужчин составил плюс 7,34 года здоровой жизни плюс 6,52 года. При этом в Соединенных Штатах Америки такие показатели были соответственно 1,29 года и 1,06 года. В Германии – 1,59 и 1,16 года. В Китае – 2,26 и 1,88 года. Таким образом, Россия по этому показателю у мужчин занимает пятое место из 188 стран. Также Россия занимает высокую позицию в рейтинге и по аналогичным показателям у женщин. В России создан медицинский лазер, не имеющий аналогов в мире. Исследователи из Томского государственного университета разработали уникальный медицинский лазер на парах стронция, предназначенный для резки костей. И биологических тканей. Аналогов этой установки нет не только в России, но и в мире. Сложность технической задачи заключалась в том, что предельная температура нагревания живых биологических тканей составляет 44 45 градусов Цельсия. При 100 градусах происходит обугливание и отмирание. Ученым из Томска удалось решить эту проблему. В созданной лазерной установки при воздействии лазера не происходит обугливание тканей. На месте воздействия луча остается разрез и тончайшая пленка толщиной всего в несколько микрон. Установка может работать на разной длине волны, что открывает перед медиками огромные возможности. Ожидается, что лазер будет использован в имплантологии, нейрохирургии, при лечении онкологических заболеваний и прочее. Новосибирские ученые создали лекарство от инфаркта. Ученые новосибирских институтов ядерной физики и цитологии и генетики создали на основе разработок для советских военных лекарства, разрушающие тромбы и не имеющие аналогов по способу воздействия. Препарат тромбовозим применяется для лечения сосудистых заболеваний, в том числе инфаркта миокарда. Это единственное вещество, которое физически устраняет тромбы в сосудах. Аналогов этому лекарству не существует, так как похожие препараты Детралекс, Лавикс, Флебодия-600 не могут напрямую воздействовать на тромб. Ученые из МФТИ создали прибор, который поможет выявлять трудноизлечимые вирусные заболевания – ВИЧ, герпес и гепатиты – на очень ранних стадиях. Российские ученые смоделировали на суперкомпьютере организм человека. Отечественные специалисты, занятые передовыми разработками в области медицины, сумели в точности воссоздать строение организма человека и сымитировать работу его внутренних органов с учетом миллионов параметров. Для подобного рода вычислений сотрудникам Нижегородского госуниверситета понадобился потенциал суперкомпьютера Лобачевский, обеспечивший цифровому клону сходство с реальным организмом вплоть до последнего кровеносного сосуда. Предполагается, что виртуальный организм даст врачам возможность экспериментировать с различными методиками лечения и без потенциального риска для здоровья пациента искать оптимальные решения, способные поставить на ноги больного в кратчайшие сроки.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 Он впервые в мире применил анестезию в полевых условиях, будучи главным хирургом осажденного Севастополя в 1854-1855 годы. Главное значение его деятельности состоит в том, что своим самоотверженным и часто бескорыстным трудом он превратил хирургию в науку, вооружив врачей научно обоснованной методикой оперативного вмешательства. Сечинов Иван Михайлович. Годы жизни 1829–1905. Родился в помещичьей семье в селе Теплый Стан Симбирской губернии (ныне это село Сеченово Нижегородской области). Из-за недостатка в семье средств получил только домашнее начальное образование к 1863–1868 годам относится окончательное формирование физиологической школы Сеченова. Наиболее существенные результаты его исследований опубликованы в работе «Физиология нервной системы». Основатели физиологии труда и множество других разделов медицины и биологии впервые исследовал рефлексы головного мозга, научно обосновал необходимость активного отдыха. Боткин Сергей Петрович «Годы жизни» 1832-1889. Родился в Москве. В детстве хотел стать математиком, но к моменту поступления в университет в 1850 году был издан указ императора Николая I, позволяющий лицам, не имеющим права на гражданскую службу, в частности детям купцов не первой гильдии, поступать только на медицинские факультеты учился на медицинском факультете Московского университета близко познакомился со своим сокурсником И. М. Сеченовым летом 1854 года участвовал в ликвидации эпидемии холеры в Москве в 1855 году окончил университет со званием лекаря с отличием вскоре по окончании курса отправился на Крымскую войну В. отряде Н. И. Пирогова В 1865 году выступил инициатором создания эпидемиологического общества, целью которого была борьба с распространением эпидемических заболеваний. Создал учение об организме как о едином целом, подчиняющемся воле. Открыл заразную природу вирусного гепатита А, болезнь Боткина. Указал на мозговые центры регулирования температуры и содержания воды в организме. Склифосовский Николай Васильевич. Годы жизни 1836-1904. Окончил курс медицинского факультета Московского университета и принял на себя заведование хирургическим отделением Одесской городской больницы. В начале 1870 года был приглашен на кафедру хирургии в Императорский Киевский университет. Через год перешел на кафедру хирургической патологии в Императорскую медико-хирургическую академию. Несколько раз принимал участие в военных кампаниях, приобрел огромный практический опыт, работая в перевязочных пунктах военно-полевым хирургом, хирургом-консультантом, ведущим хирургом русской армии. Профессор, директор Императорского клинического института Великой княгини Елены Павловны в Санкт-Петербурге. Автор многих трудов по военно-полевой хирургии и хирургии брюшной полости. Окончательно внедрил антисептику, разработал более 80 видов хирургических операций. Соавтор методики сочленения костей «Русский замок». Мечников Илья Ильич Годы жизни 1845-1916. Окончил Харьковский университет, учился в Германии и Италии, был доцентом Новороссийского университета, а диссертацию защитил в Петербургском университете. Посвятил свою жизнь борьбе с туберкулезом, открыл важную функцию внутриклеточного пищеварения, фагоцитарный клеточный иммунитет. В 1908 году стал лауреатом Нобелевской премии в области физиологии и медицины. Один из основоположников эволюционной эмбриологии, создатель сравнительной патологии воспаления, основатель научной геронтологии. Корсаков Сергей Сергеевич. Годы жизни 1854-1900. Родился в селе Гусь-Хрустальный. Окончил медицинский факультет Московского университета. В 1887 году получил степень доктора медицины, представив в качестве диссертации свою работу об алкогольном параличе. Преподавал в Московском университете, потом был директором психиатрической клиники имени А.А. Морозова при Московском университете. Один из основоположников нозологического направления в психиатрии и Московской научной школы психиатрии. Автор классического курса психиатрии, 1893 год, один из основателей экспериментальной психологической лаборатории в Москве. Гамалея Николай Федорович. Годы жизни. 1859-1949. В 1880 году окончил Новороссийский университет, а в 1883 году Петербургскую военно-медицинскую академию. В 1930-1938 годы научный руководитель Центрального института эпидемиологии и микробиологии в Москве. В настоящее время он носит его имя. С 1938 года и до конца жизни Работал профессором кафедры микробиологии 2 Московского медицинского института. С 1939 года, заведующий лабораторией Института эпидемиологии и микробиологии Академии медицинских наук СССР. Председатель Всесоюзного общества микробиологов, эпидемиологов и инфекционистов. Почетный член Академии наук СССР, академик Академии медицинских наук СССР, знаменит тем, что создал первую в России и вторую в мире бактериологическую станцию, открыл скрытые формы инфекции, создал первую в России вакцину против бешенства. Бехтерев Владимир Михайлович. Годы жизни. 1857 1927. Родился в семье мелкого государственного служащего в селе сарали и Елабужского уезда Вятской губернии. Образование получил в Санкт-Петербургской медико-хирургической академии. По окончании курса посвятил себя изучению душевных и нервных болезней. В 1879 году был принят в действительные члены Петербургского общества психиатров, В 1893 году возглавил кафедру нервных и душевных болезней, медико-хирургическая академия, основал журнал «Неврологический вестник», психиатр, невропатолог, физиолог, психолог, основоположник рефлексологии и патопсихологического направления в России. В 1907 году основал в Санкт-Петербурге психоневрологический институт, Первый в мире научный центр по комплексному изучению человека и научной разработке психологии, психиатрии, неврологии и других человековеческих дисциплин, организованный как исследовательское и высшее учебное заведение, ныне носящее имя Бехтерева. Бурденко Николай Нилович годы жизни 1876 1946. Родился в селе Каменка Пензенской губернии. Окончил Юрьевский университет, получил диплом лекаря с отличием. С 1907 года работал хирургом Пензенской земской больницы. Потом приват-доцент кафедры хирургии в клинике Юрьевского университета. Переехав в 1923 году в Москву, открыл факультетской хирургической клиники Московского университета, нейрохирургическое отделение, став профессором оперативной хирургии. Шесть последующих лет занимался клинической деятельностью. В 1930 году этот факультет был преобразован в первый Московский медицинский институт имени И.М. Сеченова. С 1924 года – директор хирургической клиники при институте. Этой кафедрой и клиникой он руководил до конца своей жизни. Теперь эта клиника носит его имя. Хирург, организатор здравоохранения, основоположник советской нейрохирургии. В 1937-1946 годы главный хирург Красной Армии, академик и первый президент Академии медицинских наук СССР, герой социалистического труда, генерал-полковник медицинской службы, лауреат Сталинской премии, почетный член Лондонского королевского общества хирургов и Парижской академии хирургов. Бакулев Александр Николаевич. Годы жизни 1890-1967. Родился в деревне Невениковская, ныне это Кировская область окончил медицинский факультет Саратовского университета. С 1919 года работал ординатором в университетской хирургической клинике. С 1926 года на кафедре хирургии 2 Московского медицинского института. Возглавил эту кафедру в 1943 году. Занимался такими направлениями медицины, как хирургия почек, костная хирургия, хирургическое лечение язвенной болезни хирургии сердца в 1948 году произвел операцию по поводу врожденного порока сердца был также одним из пионеров нейрохирургии в СССР основатель и первый директор института грудной хирургии позднее институт сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева в 1953-1960 годы президент Академии медицинских наук СССР, герой социалистического труда, лауреат Ленинской премии. Биологи и физиологи которых знают во всем мире. Тимирязев Климент Аркадьевич. Годы жизни 1843-1920. Родился в Санкт-Петербурге. Естествоиспытатель, специалист по физиологии растений, Крупный исследователь фотосинтеза, один из первых в России пропагандистов идей Дарвина об эволюции, популяризатор естествознания и историк науки. Доказал совпадение интенсивности фотосинтеза со спектром поглощения холорофила. Открыл эссенциальность цинка для жизни один из пионеров гидропоники. Вернадский Владимир Иванович. Годы жизни. 1863-1945. Родился в Санкт-Петербурге. Ученый, естествоиспытатель, испытатель, мыслитель и общественный деятель. Академик Санкт-Петербургской академии наук, Российской академии наук и Академии наук СССР. Создатель научных школ. Создатель науки биогеохимии. В круг его интересов входили многие науки. Геология, почвоведение. Кристаллография, минералогия, геохимия, биология, палеонтология, философия и история. Впервые создал целостное учение о биосфере, ввел термин в широкий оборот и придал ему экологический смысл создал учение о ноосфере Вавилов Николай Иванович Годы жизни 1887 1943 Родился в Москве ученый-генетик, ботаник, селекционер, географ, член Академии наук СССР и восхнил. В 1929-1935 годы президент восхнил, основатель и бессменный директор Всесоюзного института растениеводства, директор Института генетики Академии наук СССР, Организатор и участник многих ботанико-агрономических экспедиций, охвативших большинство континентов, кроме Австралии и Антарктиды. Создал учение о мировых центрах происхождения культурных растений. Внес большой вклад в разработку учения о биологическом виде. Создал крупнейшую в мире коллекцию семян культурных растений. Гуманитарные науки Словесные науки в России стали именоваться филологическими только в середине XIX века. Популяризация филологии и внедрение научных достижений в широкие массы связаны с созданием журнала «Филологические записки» под редакцией А.А. Хованского с 1860 года, долгое время остававшимся единственным специализированным изданием, пока в 1879 году в Варшаве не открылся русский филологический вестник. Самым известным искусственным языком стал эсперанто, придуманный в 1887 году Л.М. Заменгофом, родившимся в городе Белостоке Гродненской губернии Российской империи. Это единственный искусственный язык, получивший широкое распространение и объединивший вокруг себя многих сторонников международного языка. Лингвисты и филологи, которых знают во всем мире. Даль Владимир Иванович. Годы жизни 1801-1872. Писатель, этнограф, собиратель фольклора, военный врач. Крупнейший русский лексикограф XIX века. Наибольшую славу ему принес непревзойденный по объему толковый словарь живого великорусского языка, на составление которого ушло 53 года. Автор сборника «Пословица русского народа». Афанасьев Александр Николаевич. Года жизни 1826-1871. Собиратель фольклора, исследователь духовной культуры славянских народов, Историк и литературовед. Автор самого известного и самого полного сборника русских сказок «Народные русские сказки» Афанасьева. Собрал и опубликовал около 600 сказок, рекорд по числу сказок, собранных одним человеком. Автор труда «Поэтические воззрения славян на природу». Ушаков Дмитрий Николаевич. Годы жизни. 1873 1942. Лингвист – один из организаторов реформа русской орфографии, член-корреспондент Академии наук СССР. Известен главным образом как редактор и соавтор одного из основных толковых словарей русского языка – словарь Ушакова. Ожегов Сергей Иванович. Годы жизни 1900-1964. Лингвист, лексикограф, доктор филологических наук, профессор. Автор выдержавшего множество изданий «Толкового словаря русского языка» Словарь Ожегова. Один из составителей «Толкового словаря русского языка» под редакцией Д.Н. Ушакова. Бахтин Михаил Михайлович. Годы жизни 1895-1975. Родился в городе Орел, философ, культуролог, теоретик европейской культуры и искусства, исследователь языка, эпических форм, повествования и жанра европейского романа. Создатель новой теории европейского романа, в том числе концепции полифонизма, многоголосия в литературном произведении. Ввел в литературоведение ряд важнейших понятий – полифонизм «Смеховая культура», «Хронотип», «Карнавализация», «Минипея» и другие. Лихачев Дмитрий Сергеевич. Годы жизни. 1906-1999. Родился в Санкт-Петербурге. Выдающийся филолог, культуролог, искусствовед, доктор филологических наук, профессор председатель правления российского-советского до 1991 года фонда культуры, академик Академии наук СССР, герой социалистического труда, член Союза писателей СССР, автор фундаментальных трудов, посвященных истории русской литературы, главным образом древнерусской и русской культуры, издал и откомментировал множество литературных памятников, Одним из древнейших, дошедших до нас, величайших исторических памятников является повесть временных лет XI век. Ее более полное название «Все повести временных лет?» «Откуда есть пошла русская земля?» «Кто в Киеве начал первые княжити?» «И откуда русская земля стала есть?» Первый учебник русской истории Синопсис, написанный Инокентием Гизелем, появился в 1674 году. Он представлял собой литературную обработку летописей и сказаний. Первая попытка написать систематизированный обзор принадлежала не академикам и даже не историку по образованию. Автором его стал В. Н. Татищев. Это был первый систематизированный труд по отечественной истории. Над ним Татищев работал 20 лет, и он привез его в Санкт-Петербург в 1739 году. В России развитие археологии как научной отрасли началось с 18 века. 13 февраля 1713 года Петр I издал указ, призывающий искать и охранять найденные древности, а в 1714 году им было создано. Кунсткамера, где хранились вещи, обладающие исторической ценностью. В 1718 году царь приобрел целую сибирскую коллекцию древних предметов. Таким образом, Петровские указы стали первыми в мире государственными актами, призывающими охранять культурное наследие страны. В 1804 году при Московском университете было основано общество истории и древностей российских, которая публиковала древние летописи и издавала сборники научных трудов по истории Отечества и археологии. Следующим шагом в развитии археологической отрасли стал указ о правилах управления и сохранения в порядке и целости в мастерской и оружейной палате ценностей императора Александра I, изданный им 10 марта, 1806 года, после чего обе палаты получили статус государственного музея. Берестиные грамоты, древнерусские тексты, процарапанные или продавленные на кусках березовой коры бересты, входят в топ-10 самых значительных археологических находок в мире. Впервые они были найдены в 1951 году при раскопках в Великом Новгороде в слоях xi 15 веков. С учетом последних находок, общее число найденных в Великом Новгороде посланий из прошлого превысило тысячу. По оценкам, новгородский культурный слой может хранить еще примерно 20 тысяч грамот. Историки и археологи, которых знают во всем мире. Никон Печерский один из основателей Киева печерского монастыря и его игумен, в 1078-1088 годах, основатель традиции летописания в Киево-Печерском монастыре, один из составителей начального летописного свода. Нестор летописец древний русский летописец конца XI-начала XII века, монах Киева печерского монастыря. Традиционно считается одним из авторов повести временных лет, которая имеет фундаментальное значение для славянской культуры. Это самый ранний сохранившийся русский летописный свод, в нем впервые изложена русская история в рамках мировой. Карамзин Николай Михайлович. Годы жизни. 1766-1826. Родился около Симбирска. Историк, крупнейший русский литератор эпохи сентиментализма. Создатель знаменитой 12-томной истории государства российского. 1803-1826 годы. Одного из первых обобщающих трудов по истории России. Редактор московского журнала 1791-1792 годы и «Вестника Европы». 1802-1803 годы. Вошел в историю как реформатор русского языка. Соловьев Сергей Михайлович. Годы жизни. 1820-1879. Историк, профессор Московского университета. В 1871-1877 годы. Ректор Московского университета. Ординарный академик Императорской Санкт-Петербургской Академии Наук по отделению русского языка и словесности. Автор рекордной по объему 29-томной истории России с древнейших времен. Ключевский Василий Осипович. Годы жизни. 1841-1911. Родился в Пензенской губернии. Историк ординарный профессор Московского университета, ординарный академик Императорской Санкт-Петербургской Академии Наук Сверхштата по истории и древностям русским, председатель Императорского общества истории и древностей российских при Московском университете. Впервые рассмотрел географию и экономику в качестве факторов русской истории, автора знаменитого курса русской истории. Гумилев Лев Николаевич. Годы жизни. 1912-1992. Родился в Санкт-Петербурге сын известных поэтов Анны Ахматовой и Николая Гумилёва. Историк-этнолог, археолог, востоковед, писатель-переводчик. Выдающийся историк-кочевниковед, исследователи Гунов и хазар, Связал историю кочевых народов с циклами увлажнения и засыхания Великой степи, автор дискуссионной теории этногенеза, описывающий исторический процесс как взаимодействие развивающихся этносов с вмещающим ландшафтом и другими этносами. Географические открытия и путешествия Русские люди впервые открыли или впервые научно исследовали более одной шестой земной суши и значительные морские пространства – Восточную Европу, Сибирь, Арктику, Среднюю и Центральную Азию, Северо-Западную Америку, Антарктиду. Кроме того, русские исследователи внесли огромный вклад в географические открытия вообще во всех частях света, включая тропические материки. Лишь немногие народы могут соперничать с русскими по масштабам географических открытий и исследований, англичане и испанцы, в меньшей степени португальцы, голландцы и французы. Вдобавок, еще раз напомним, русские первыми вышли в космос. Русские люди открыли, исследовали и обжили большинство самых суровых, холодных и достижимых территорий на Земле, Русскими была освоена половина всей Арктики и северный полюс холода в Якутии. Русскими была открыта Антарктида и достигнута южный полюс холода, станция «Восток» и южный полюс недоступности. Русский ледокол Арктика впервые достиг северного полюса в надводном плавании. Русские впервые спустились на дно глубочайшего озера Байкал и на дно северного полюса. Русские прорубили самую глубокую в мире скважину Кольская сверхглубокая. Россия провела крупнейшую по масштабам и результатам в мировой истории географическую экспедицию Великую Северную экспедицию. Экспедиция 1733-1743 годов нанесла на карту практически все арктическое и дальневосточное побережье России. Открыла Алеуские острова и северо-западную Америку, положила начало академическому научному изучению Сибири, Камчатки и Аляски. Первые открыватели и путешественники, которых знают во всем мире. Никитин Афанасий. Годы жизни 1442-1475. Путешественник, писатель, тверской купец. Автор знаменитых путевых записей, известных под названием Хождение за три моря стал первым европейцем, достигнувшим Индии в XV веке более чем за 25 лет до путешествия португальского мореплавателя Васко да Гамы, Ермак Тимофеевич Годы жизни 1532-1585 Казачий Атаман исторический завоеватель Сибири для русского государства. Погиб, утонув в Иртыше, когда во время ночевки на берегу в устье реки Вага и Хан Кучум напал на спящих казаков и истребил почти весь отряд. Беринг Витус Йонасен Иван Иванович. Годы жизни 1681-1741. По происхождению датчанин, В 1703 году поступил на русскую службу. В 1724 году стал капитаном первого ранга. В 1725-1730 годы и в 1733-1741 годы руководил крупнейшими в истории первой и второй камчатскими экспедициями. Прошел по проливу между Чукоткой и Аляской, впоследствии Берингов пролив, достиг Северной Америки и открыл ряд островов Алиутской гряды. Именем Беринга названы остров, пролив и море на севере Тихого океана, а также Командорские острова. Челюскин Семен Иванович. Годы жизни. 1700-1766. Родился в уездном городе Белеве, Тульской губернии. Служил на Балтийском флоте в 1733-1743 годы, участвовал в Великой Северной экспедиции. Полярный мореплаватель Нанес на карту западное и северное побережье Таймыра, открыл северную оконечность Евразии мыс Челюскин. Лаптев Дмитрий Яковлевич. Годы жизни 1701-1771. Участник Великой Северной экспедиции произвел одну из самых громадных по количеству и важности добытых материалов работ в истории полярных исследований. В течение десяти лет посреди ужасных трудностей описано было громадное протяжение береговой полосы вдоль северных окраин России, начиная от Канина Носа при входе в Белое море до реки Колымы на восток. В 1757 году произведен в контр-адмиралы и командовал Кронштадтской эскадрой. В 1762 году уволен в отставку с чином вице-адмирала и пенсии. Его именем назван пролив «Пролив Дмитрия Лаптева», а в честь него и двоюродного брата Харитона Прокофьевича «Море Лаптевых». Лаптев Харитон Прокофьевич. Годы жизни 1700-1763. Двоюродный брат Дмитрия Лаптева, полярный исследователь, создатель карты Таймыра. В 1758 году произведен в капитана первого ранга. Вместе с Дмитрием Лаптевым участвовал в великой Северной экспедиции, нанес на карту побережье Моря Лаптевых. Рязанов Николай Петрович. Годы жизни. 1764-1807. Родился в Санкт-Петербурге. Дипломат, путешественник, предприниматель. Вместе со своим тестем Г.И. Шелиховым стоял у истоков российско-американской компании. Один из руководителей первого русского кругосветного плавания и Калифорнии. Первый официальный посол России в Японии, составитель одного из первых русско-японских словарей. Крузенштерн Иван Федорович. Годы жизни 1770-1846. При рождении Адам Иоганн фон Крузенштерн из Остазейских дворян. Учился в морском кадетском корпусе в Кронштадте. Мореплаватель, адмирал вместе с Юрием Федоровичем Лисянским на кораблях Надежда и Нева совершил первую русскую кругосветную экспедицию. Был командиром экспедиции, открыл ряд островов Тихого океана. Сайников Яков. Год рождения 1780. Якутский промышленник, добытчик песца, исследователь Новосибирских островов, первый открыватель острова призрака, Земля Санникова. Открыл и описал острова Столбовой, 1800 год, и Фадеевский, 1805 год. Высказал мнение о существовании к северу от Новосибирских островов, в частности от острова Котельного, обширной земли, земля Санникова. После 1811 года его следы теряются. Неизвестно ни дальнейший род занятий, Не год смерти. В 1935 году летчик А.Н. Грацианский, проводивший полеты в нижнем течении Лены около Кюсюра, обнаружил надгробную плиту с надписью Яков Санников. Врангель Фердинанд Федор Петрович Годы жизни 1796-1870 Родился в Пскове барон, окончил морской кадетский корпус, мореплаватель и полярный исследователь, адмирал, управляющий морским министерством. Был командиром трех кругосветных плаваний, исследователем восточно Сибирского моря. В 1829-1835 годы правители Русской Америки. За время нахождения на этом посту лично обследовал все западное и североамериканское побережье от Берингового пролива до Калифорнии. Создал магнитно-метеорологическую обсерваторию Ситка. Предсказал открытие острова Врангеля. Миклуха Маклай Николай Николаевич. Годы жизни 1846-1888. Родился в Новгородской губернии. Этнограф, антрополог, биолог и путешественник. Изучавший коренное население Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании, в том числе папуасов северо-восточного берега Новой Гвинеи, называемого берегом Маклая. Арсениев Владимир Клавдиевич Годы жизни. 1872-1930. Родился в Санкт-Петербурге. Офицер русской армии. Путешественник, географ, этнограф, писатель. Исследователь Дальнего Востока. Действительный член Общества изучения Амурского края, Императорского русского географического общества, Вашингтонского национального географического общества и множество других научных организаций. Именем Арсеньева названы улицы во многих городах бывшего СССР, корабли и самолеты, а также музеи, город в Приморском крае и прочие объекты. Челингаров Артур Николаевич. Год рождения 1939. Исследователь Арктики и Антарктики, крупный ученый, океанолог, руководитель многих полярных экспедиций, в том числе первого спуска на дно океана на Северном полюсе, герой Советского Союза и герой Российской Федерации. Один из четырех людей, удостоенных обоих званий. Доктор географических наук. Член корреспондент Российской Академии наук, первый вице-президент Русского географического общества, президент Государственной Полярной Академии. Конюхов Федор Филиппович год рождения 1951, путешественник, пилот аэростата, священник совершил пять кругосветных плаваний, 17 раз пересек Атлантику причем один раз на весельной лодке. Впервые в мире в одиночку обогнул Антарктику, быстрее всех облетел вокруг Земли на воздушном шаре. Первый российский гражданин, побывавший на всех семи вершинах мира и на южном и северном полюсах, так называемый «Эксплорес Гранслам».